с чистого листа. Тем утром часов в одиннадцать, когда сиделки, как они выражались, привели больную в порядок и мама должным образом подкрасила глаза, я устроилась возле ее кровати и упросила помочь мне составить наше фамильное древо. Если учесть, что моя мать всегда была чрезвычайно эгоцентрична, дело пошло на удивление успешно. Она бы с удовольствием писала вам в центре листка имя. «Вероника», а потом провела от него в разные стороны четкие жирные линии. Однако, хотя мама была, разумеется, совершенно уверена, что именно так и должна выглядеть правильная карта мира, она, конечно, не раз видела генеалогические древа королей и королев Англии с их фальшивыми портретами размером с почтовую марку и ярко в витражных красках, написанными именами, У всех королев были чудесные льняные косы, и головы всех правителей были увенчаны грубоватыми средневековыми коронами с драгоценными каменьями, похожими на обсосанные леденцы. Все это мама, конечно, могла видеть в книгах, которые, по ее словам, прочла. Так что, вроде бы, можно было составить простенькое фамильное древо и для нас, представителей бедной, черт бы ее побрал, пехоты. Впрочем и на нем портреты были бы, разумеется, фальшивыми. Хотя одна женщина как-то уверяла меня, что к концу минувшего столетия просто не было настолько бедной семьи, чтобы в ней не имелось ни одной фотографии. И это, скорее всего, правда. Но в таком случае, значит, кто-то попросту сжег все наши фамильные фото. Попытку составить фамильное древо я предприняла прежде всего потому, что очень хотела побольше узнать, о тех моих предках, которые жили в утонувшей деревне. Я думала, что это поможет мне понять, почему я так боюсь воды. А если я буду знать причину этого, и она окажется достаточно веской, ею можно будет воспользоваться, чтобы себя неловко почувствовали те, кто вечно советует мне научиться плавать и твердит, как прекрасно заниматься плаванием с молоду». И потом я надеялась, что эта тема может принести мне реальный доход. Ее можно было бы развить, съездив в Данвич и написав очерк о некой деревне, ушедшей на дно морское. Или можно поехать в Норфолк и там побеседовать с людьми, которые рискнули заложить под проценты свои дома, стоящие на самом краю утеса. Да, это был бы отличный большой очерк для воскресной газеты. — мечтала я. И газета могла бы послать туда вместе со мной кого-то из своих фотокорреспондентов, и мы бы с ним стояли над обрывом где-нибудь в Оверстрэнде, всего лишь одним рядом ржавой проволоки, отделенные от растилающейся перед нами бескрайней, сверкающей морской синевы. Но Веронику совершенно не интересовали те, чьи дома когда-то ушли под воду, Она нервно теребила ленты на груди, между прочим, по-прежнему пышной и красивой, и в раздражении откидывалась на подушки. Узлы вен у нее на руках выглядели так, словно она носила под кожей сапфиры. Меня она почти не слушала, мои вопросы ее сердили, и она обиженным тоном заявляла, «Боюсь, я и впрямь не слишком много могу тебе об этом рассказать». Дело в том, что жители утонувшей деревни приходились ей родственниками по отцу и были англичанами. А Вероника всегда питала слабость исключительно к матриархальным семьям. Особенно ее интересовали формы ирландского матриархата и те бесконечные мифы, которые были связаны с различными великими моментами существования знаменитых матриархальных семей. Все это были одни и те же старинные истории и шутки, бородатые анекдоты, давно утратившие свою соль, сожаления о былом величии и остроумные высказывания с течением времени, абсолютно оторвавшиеся от первоисточника. Возможно, мне не следовало бы так уж винить маму в чрезмерной пристрастности, но я все-таки ее виню. Я не доверяю анекдотам. Я предпочитаю постигать историю через цифры и проценты от этих цифр, представляя себе, каковы были в то время цены на уголь и зерно. Короче, мне интересно, сколько стоила буханка хлеба в Париже в тот день, когда пала Бастилия. Мне нравится чувствовать себя свободной, насколько это вообще, разумеется, возможно, от тирании чужого мнения и чужой интерпретации фактов. Деревня Деруэнд начала уходить под воду зимой 1943 года, то есть за несколько лет до моего появления на свет. А юная Вероника тогда, несомненно, еще только мечтала о том, какие у нее будут дети и каким образом она их воспитает. У нее была белая кожа и зеленые глаза, а волосы она красила в рыжий цвет с помощью отличных, патентованных красителей. Ей, собственно, было почти все равно, за кого выйти замуж. Мужа она рассматривала лишь в качестве средства для осуществления собственных династических амбиций. Мать Вероники и мою бабушку звали Агнес. У них в семье было 12 детей. Не бойтесь, я не собираюсь каждого из них описывать. Да я и не в состоянии это сделать, даже если бы очень захотела. Когда я просила Веронику помочь мне как-то заполнить пустые места в моей родословной, она тут же навязывала мне какую-нибудь историю о себе любимой, а если я предпринимала робкую попытку вернуть ее к исходной теме, она с загадочным видом намекала, что о некоторых вещах лучше вообще не вспоминать. На самом деле с этим эпизодом связано куда больше, чем о том когда-либо говорилось. Таков был один из ее обычных ответов. Мне все же удалось выяснить кое-какие неизвестные факты, связанные с тем поколением, и, признаюсь, веселым ни один из них не был. Например, бабушкин брат отправился в тюрьму, причем по собственной воле, за кражу, совершенную кем-то другим. А одна из ее сестер родила девочку, которая умерла некрещенной через несколько минут после родов. Коротенькая жизнь этой малышки мимолетно промелькнула где-то между войнами, ей даже имени дать не успели, а ее младший брат и до сих пор не знает, что она существовала на свете. Человеком, личностью она, конечно, по-настоящему стать так и не успела, это скорее был как бы негатив, который так и остался непроявленным. Деревня Деруэнд погибла отнюдь не в результате трагического стечения обстоятельств то было вполне конкретное и осознанное политическое решение. Крупным городам, Манчестеру, Шеффилду, Ноттингему и Лестеру, была необходима вода, а потому еще в 1935 году на реке Деруэнд было начато строительство дамбы, впоследствии получившей название ⁇ Леди Бауер ⁇ Леди Бауер ⁇ дамский будуар, беседка, убежище дамы. К тому времени, как селение Деруэнд оказалось затоплено, люди давно уже успели его покинуть, а саму деревню сравняли с землей. Но в детстве я этих подробностей не знала, даже понимая, что сами люди успели оттуда уйти и спастись от грядущего наводнения. Я все же воображала, что они занимались повседневными делами буквально до самого последнего момента, а потом вдруг они начинают прислушиваться к предупреждениям, звучащим будто сигнал воздушной тревоги, и только тогда внезапно бросают все, кто чем занят, и спешно уходят. Я прямо-таки видела, как они судорожно напяливают свои тучные шерстяные пальто, застегивают детям пуговицы, ласково трепля по подбородку, затем подхватывают маленькие чемоданы и свёртки из коричневой бумаги, и с безропотным... Типично дербиширским выражением лица направляются к месту общего сбора на углу. Видела, как они откладывают свое вязание, не довязав последнюю петлю. Как бросают в дуршлаг не до конца вылущенный гороховый стручок, как сворачивают утреннюю газету, не дочитав до конца фразу, и я понимала, ощущение незавершенности будет преследовать их всю оставшуюся жизнь». «Лестер? Ты, кажется, назвала Лестер?» переспросила Вероника, лучезарно мне улыбаясь. «Кстати, твоего дядю Финбора в последний раз видели именно в Лестере. Он там на рынке свой прилавок держал». Я еще ближе придвинула к ее кровати больничный стул, с ножками по ковру с логотипом B.U.P.A. British Юнайтед Провидент Association. И NHS, National Health Service, две крупнейшие системы страхования в сфере здравоохранения в Великобритании. BUPA, изначально частная компания, специализирующаяся также на медицинских услугах и домах престарелых. Это тебе он, дядя, сказала я. А мне двоюродный дедушка. Ну да. Вероника никак не могла понять, зачем мне все эти уточнения. Ведь ясно же, то, что принадлежит ей, заодно принадлежит и мне. Раз Финбар был ее дядей, значит, и мне он тоже дядя. А чем он торговал на рынке? Старой одеждой. Вероника загадочно усмехнулась, как бы сознавая, что тут все тоже не так просто. Так говорили но я на ее наживку не клюнула. Мне было нужно, чтобы она всего лишь назвала мне несколько дат». Мама страшно любила наводить тень на плетень, намекая, что обладает некими тайными знаниями. Она, например, ни за что не хотела сказать, в каком году родилась и несла откровенную ложь насчет своего возраста даже в разговоре с теми официальными лицами, которые, например, вполне могли отказать ей в получении страховки или социального пособия. Поскольку и я, ее дочь, была включена в ту же схему социального обеспечения, они, сравнив соответствующие записи, могли усомниться в реальности моего существования, поскольку, согласно этим документам, моя мать оказывалась всего лет на 10 старше меня. Один мужчина как-то сказал мне, что легко определить возраст женщины, если внимательно посмотреть на ее икры и голени имеющая форму дельты кожная складка под коленкой и нездоровые вены. Вот то единственное, что не способно солгать, уверял он меня. Они вообще все были какими-то дикими, твои дедья, заявила Вероника. Ей богу, да ты и сама должна это помнить. Ирландцы, что с них взять? Нет, дикими они не были. Ирландцами да были, признаю, но только не дикими но ни капельки. Они, правда, любили выпить, но только когда у них были деньги, а когда денег не было, ни гроша, просто молились. Они тяжело работали во влажной духоте заводских и фабричных цехов, а когда заканчивалась смена, выходили за ворота, и холод насквозь пронизывал их жалкую одежонку, и, ну и рассказалось, что даже кости у них вот-вот треснут от мороза, словно тонкий фарфор. Можно было бы предположить, что в семьях таких бедняков рождалось много детей, но это, увы, было не так. У некоторых детей не было вовсе, а у других всего лишь по одному ребенку, и это единственное дитя становилось для них поистине драгоценным. А как вы думали? Но впоследствии оказывалось, что один из этих единственных чад так и не сумел жениться, а другой был вынужден большую часть жизни провести в психиатрической лечебнице. В общем, как-то так. А вы чего ожидали? Думали, что я родом из семьи, где все поют и танцуют? Вы поймите, любой из этих людей мог запросто заболеть туберкулезом, а то и сифилисом, мог согласно медицинской справке считаться безумным или умственно отсталым, мог страдать дислексией или частичным параличом, Мог быть подвергнут обрезанию или ограничению в правах, мог стать жертвой недобросовестного опознания личности, с ним мог произойти несчастный случай на производстве. Например, ему мог снести голову вилочный погрузчик. Он мог стать беззубым калекой или пасть жертвой садомитов, или ослепнуть в результате перенесенной кори. Его легкие могли оказаться изъеденными асбестовой пылью, или гибельными ветрами, прилетевшими из Чернобыля. В общем, вы, наверное, уже знакомы с моим новым романом «С чистого листа». В тот период я как раз работала над его первым вариантом, потому и решила слегка потормошить Веронику. У меня даже имелась собственная теория насчет того, что наша семья изначально была склонна к самоуничтожению, через разводы, добровольный целебат, и некоторые гинекологические катастрофы. «Но у меня же были дети», — растерянно возразила Вероника в ответ на мои рассуждения. «И тебя тоже я родила, разве нет?» «Да уж, мисс Бэджакет, это точно». «Возможно, единственное, о чем вы не смогли догадаться, это то, что и я тоже родом из утонувшей деревни. В детстве я и сама вряд ли способна была это осознать». Хорошо известна такая вещь, как перегруженность сознания всевозможными предчувствиями. Хотя тогда я, разумеется, очень многое воспринимала и понимала неправильно, да к тому же была склонна верить всякой чуши, которую мне подсовывали. Предположим, жители Помпей получили некий сигнал тревоги, но времени у них осталось очень мало. Что бы они решили бросить в первую очередь? Амфоры с маслом? Ткацкие станки? сосуды с драгоценным вином уже треснувшие и протекающие я даже вообразить себе это по-настоящему не могу. я и в италии это никогда не бывало, но предположим они прислушались к предостережениям и вовремя убрались из города. именно так по моему поступили впоследствии и жители деруэнта. это ведь тоже были своеобразные помпии или мария селеста. Мария селеста Парусный корабль, покинутый экипажем по невыясненной причине и найденный 4 декабря 1872 года в 400 милях от Гибралтара. Классический пример корабля-призрака. Мне казалось, что сперва вода будет подниматься постепенно, дюйм за дюймом подползая к каждой закрытой двери, подтекая под нее и образуя на линолеуме маленькое озерцо. Потом линолеум перестанет сдерживать воду, и первое, что по ней поплывет, тонкие полосатые матрасы, очень популярные в те времена. Эти дешевенькие матрасы очень быстро промокнут насквозь, а вот бетонный или каменный пол под линолеумом воду будет сохранять еще долго, как мачеха держать в своих холодных объятиях. Сменится не одно поколение, прежде чем вода источит и каменные плиты пола. И вот вода, на пути которой сперва возникла серьезная помеха, начинает постепенно подниматься и, подобно нелюбимым в семье дочерям или тем крестьянам, что впали у хозяина в немилость, тайком прокрадываться в кладовые и совать изголодавшиеся пальцы в банки с сахаром и мукой. И вот уже поплыл по воде дуршлаг, забытый в каменной раковине, И пребывающая вода фонтанчиками выплескивается через его дырочки. А кухонная флотилия все растет. К ней присоединяются и наполовину вылущенный стручок фасоли, и подставки для яиц, и сковородки с ночными горшками. Но вода все продолжает подниматься. Она уже добралась до подоконников. Улица, словно сама себе заваривает чай из всех имеющихся запасов. Двенадцатифутовые круги мыльной пены, точно легчайшие пирожные безе расплываются на поверхности воды, словно сам Господь решил, выпив чайку, принять в субботнюю ванну. А вода, бормоча, как компания сплетников, выбравшихся на пикник, все наступает, и с каждым часом ее уровень поднимается еще на фут, преодолевая один марш лестницы за другим. Она ползет вверх, вымывая и вытаскивая наружу личные вещи жителей Дербишира. Вот плывут тщательно отутюженные женские спортивные брюки, наконец-то вырвавшиеся на свободу из тесного гардероба, где вся одежда заботливо переложена лавандой. Мелкие волны полощут штанины брючек, обрамляя их концы кружевами пены. А вот тяжело липнут к полосатым матрасам, промокшие насквозь фланелевые не и шерстяные одеяла, и тянут их вниз, точно груз застарелых грехов. Однако игривые волны в своем безумном веселье подхватывают все эти неуклюжие вещи и самым легкомысленным образом крутят их и вращают, как в танце. Отправляются в дальние плавания кровати, сиденья для ванны превращаются в рыбачьи лодки, пожелтевшие кальсоны — в прикрепленных к ним жилетах машут руками и ногами, стремясь поскорее освободиться от своих каких-то поистине супружеских обязательств. Плывут, как капитан Уэб, навстречу свободе и Франции. Мэтью Уэб, британский капитан, пловец и каскадер, первым переплыл Ла-Манш в 1875 году без каких-либо вспомогательных средств сопровождения. Да, вот так я все это себе и представляла. Мне казалось, что где-то в верхнем течении реки просто повернули какой-то вентиль, и началось наводнение. На самом деле, дамба Лейди Бауэр была расположена в долине ниже деревни Деруэнд по течению одноименной реки, и никакого наводнения не было. Деревня Деруэнд умирала постепенно, капля за каплей. Дождевую воду там заботливо собирали, На ручьях ставили запруды. На плотине лейди Бауер был полностью перекрыт сброс воды, и понемногу нижняя долина реки стала заполняться водой благодаря таким естественным ее источникам, как горные ручьи и ливни, часто выпадавшие в Пеннинских горах. Впрочем, долина заполнялась медленно, но ведь и слезами, если плакать достаточно долго, можно наполнить целую чашу. Теперь Вероника сильно постарела, но при этом и понимает, и не понимает этого. Она всегда будто развлекалась с тем, что называют непоследовательностью, то есть обращала внимание на наличие пропусков во времени или смысле на такие незаполненные бреши между причиной и следствием. Также она вовсю веселилась, придумывая самую необычную ложь, которую она рассказывала либо для того, чтобы озадачить людей, либо для того, чтобы казаться лучше. Трудно сказать, сколько раз она даже меня умудрилась направить по ложному пути. Я подношу карту к свету и внимательно рассматриваю бассейн реки Деруэнд. Потом оборачиваюсь и смотрю на мать, лежащую на постели. Простите мне подобные анатомические сравнения. Я бы и рада была сравнить это с чем-то другим, Но на карте бассейн Деруэнт с ее рукавами и водохранилищами выглядит чрезвычайно похожим на схематичное изображение женских репродуктивных органов. Не детальное, конечно, а всего лишь в том виде, в каком эту схему обычно преподносят студентам-медикам на первом году обучения или детям, которые упорно продолжают расспрашивать, откуда они появились на свет. Один яичник — это водохранилище Деруэнта. Второй — фарм Этот второй рукав спускается от Андербенка к Коксбриджу. А первый через деревню Деруэнд, прямо мимо ратуши школы и церкви, а затем через также утонувшую деревушку Эшоптон, тянется к шейке матки, то есть к лейди бауер Хаус и Лэйди бауер Вуд. Отсюда течение реки устремляется к плотине у Йоркширского моста, и мчит дальше в большой мир. Теперь-то я уже знаю, что прежде чем затопить деревню, ее буквально стерли с лица земли, разнесли в дребезги камень за камнем, а чтобы снести домик священника, довольно долго выжидали, пока не умер тамошний викарий. Меня прямо-таки преследуют мысли о старинной ратуше Деруэнта и о той мелкой речушке, что когда-то протекала с нею рядом. Там был еще мост для вьючных лошадей, к которому вела верховая тропа. Все это тоже было уничтожено. Что касается ратуши, то сперва продали все, что было можно продать. Полы из центрального зала, отличные дубовые доски, ушли оптом за 40 фунтов. Дубовые панели, снятые со стен, продавались по цене 2 шиллинга и 6 пенсов за квадратный фут. В деревне Деруэнд была церковь святых Якова и Иоанна, где имелись священный серебряный башмак, старинная купель, которую язычники некогда использовали в качестве вазы для цветов, солнечные часы и четыре колокола. Во дворе этой церкви были похоронены 284 человека, но от чего то нигде не нашлось свободного местечка, чтобы перенести туда их останки — вдруг ставшие бездомными. Тогда Управление водными ресурсами решило похоронить их на своей территории, но тут владелец соседнего дома, кстати, одного-единственного там, поднял жуткий скандал, и от этой идеи пришлось отказаться. По всему выходило, что останки бывших жителей Дейруэнта так и уйдут к подводу. И все же, в конце концов, приют им нашелся на церковном дворе в Бамфорде. Трупы один за другим эксгумировали и регистрировали их состояние. Полный скелет. Описан был также характер подпочвы, то, в каком состоянии пребывал гроб и на какой глубине он находился. За всё это управление водными ресурсами уплатило 500 фунтов. И вот, наконец, останки были захоронены на новом месте — Епископ даже отслужил за упокойную службу. В течение всего 1944 года вода медленно, но неуклонно поднималась, и к июню 1945 над ее поверхностью остались видны лишь пара каменных воротных столбов до да шпиль церкви. В детстве мне часто рассказывали, подавая это как непреложный факт, что если случалось жаркое сухое лето, шпиль церкви в Деруэнте поднимался над водой значительно выше и выглядел совершенно фантастично, такой одинокий под палящим солнцем. Ну и это тоже неправда. Церковная звонница была взорвана в 1947 -м. У меня даже фотография есть. Звонница только что взорвана, осыпается на глазах и вот-вот соединится на земле с остальными руинами. Но когда я показывала эту фотографию Веронике, та все равно не желала мне верить и без конца твердила, как я надоела ей со своими глупостями. Она словно говорила, а мне плевать на доказательства. У нее имелись собственные версии прошлого и способы защитить свою точку зрения. Иногда Вероника что-то вязала, просто чтобы занять время. Именно что-то, потому что я никогда не была уверена, есть ли у данного предмета будущее и будет ли Вероника когда-либо это носить за пределами больничной палаты. Принимаясь вязать, она так расставляла локти, что острия спиц всегда оказывались направлены прямо на меня. А если в этот момент входила сиделка, Вероника тут же роняла свое грозное оружие, пряча его в складках простыни, и сладко-сладко улыбалась. Каждую субботу в том поселке, где Вероника выросла, случались драки англичан с ирландцами. Это происходило всегда на одной и той же улице, именуемой Прибрежной. Ребенком я часто играла в этом уединенном болотистом месте среди зарослей камыша и тростника. Чтобы к половине восьмого была дома! всегда предупреждала меня Вероника. Мне кажется те драки все же были не совсем всерьез. Они скорее напоминали этакий изящный минуэт с разбитыми бутылками в руках. В конце концов, ведь в следующую субботу вечером они все равно должны были бы снова встретиться и исполнять те же самые па. Нет, на мой взгляд, именно уроженцы Дербишира были по-настоящему дикими. Помню, например, двух братцев, которые обходили паб за пабом, рекламируя друг друга. «Мой брат, вот он, полюбуйтесь, готов сразиться с любым здешним жителем как в бою, так и в соревнованиях по бегу, по прыжкам или по игре в крикет, или даже в пении». Кстати, один из этих братьев, играя в крикет, сломал себе карьеру тем, что во время своего единственного первоклассного матча, озлившись, Сбил с ног рефери, а второй, пробираясь как-то домой при лунном свете, зарезал человека, а потом попросту перебросил труп через какую-то каменную изгородь, сел на корабль и уплыл в Америку. Еще до своего бегства он как-то прошел по вьючной тропе от Глоссупа до Деруэнта в компании одного типа, который выдавал себя за врача, но, как выяснилось впоследствии, На самом деле был сумасшедшим убийцей, сбежавшим из заключения. Мне всегда нравилось представлять себе всяческие возможные перекрестные родственные связи. А что, если тот врач тоже был моим дальним ирландским родственником, который оказался психически нездоров и был приговорен к содержанию в сумасшедшем доме? Я попыталась донести смысл своих теоретических выкладок до Вероники и прикинуть, подходит ли мне хоть как-то называемые ею даты. Ну, она, разумеется, тут же заявила, что ей абсолютно ничего не известно, ни о вьючной тропе, ни о сумасшедших. Мне очень хотелось обсудить с ней эту интересную тему более подробно, но, к сожалению, в дверь заглянула сиделка и предупредила. Сейчас доктор придет. На какое-то время мне пришлось выйти из палаты и постоять в коридоре. «Кофейку!» — предложил мне какой-то слабоумный, протягивая теплую тарелку с двухдюймовой лужицей грязи на дне. Я промолчала, проигнорировав столь щедрое предложение, и прислонилась лбом к чистой прохладной стене, выкрашенной в нейтральный цвет. Во всяком случае, тем, кто выбирал цвет, казалось, что он нейтральный. Через некоторое время доктор вышел из палаты и остановился рядом со мной. Ему даже пришлось хорошенько покашлять, чтобы привлечь мое внимание, и поскольку я все продолжала прижиматься лбом к приятной на ощупь поверхности стены, он в итоге слегка тронул меня за плечо. Я обернулась и посмотрела на него. Это был маленький, куда ниже меня ростом, седовласый старичок довольно сердитого вида. Но на самом деле он вовсе не сердился, просто ему нужно было сообщить мне явно плохие новости. Кстати, в настоящее время средний рост английской женщины лишь чуть-чуть не дотягивает до пяти футов пяти дюймов, а я с трудом была способна наскрести пять футов и три дюйма, но все же возвышалась над Вероникой как башня. Слёзы защипали мне глаза. «Господи, мама такая маленькая!» Я тяжело вздохнула и будто начала наблюдать со стороны, как моя слеза стекает по щеке, останавливается и потом падает. Площадь водохранилища Лейди Бауэр составляет 504 акра. Периметр примерно равен 13 милям. Максимальная глубина — 135 футов. Для его строительства было использовано 100 тысяч тонн бетона и 1 миллион тонн грунта. Я с подозрением отношусь к столь круглым числам, да и вы наверняка тоже. Но стоит ли предлагать вам это в качестве темы для дискуссии? Ведь когда люди говорят, что надо похоронить прошлое, и упоминают, сколько с тех пор воды утекло под мостом, Они обычно именно такими круглыми числами и оперируют.